Летняя ночь коротка, небеса на восточной стороне над горами уже отбеливала, Венера засверкала небесным бриллиантом, играя гранями, Туманы, раскосматившись за ночь, лениво причесывались, Пластами отрываясь от озера, туман расползался по распадкам, по ущельям, Лодки возле берега исчезли, не видать, а теплоход на пристани... И три-четыре катера, словно были тучие голландцы, парили в воздухе, до половины скрытые сказочным туманом. Петух где-то вдали распетушился так громко, даже эхо в горах закукарекало. Ему откликнулся второй и третий, и от этого зазвонистого пения на душе пастухова повеселело и посветлело. После пыльной бури он захотел искупаться. Вышел на берег, за огородом. Постоял, глядя на воду, смутно что-то напоминающую. Вода была похожа на металлическую чешую на теле дракона. что то не хочется», — подумал егерь, отворачиваясь от озера. «Лучше баньку изладить». Он затопил печурку в бане и вдруг почему-то передернул плечами. Живой огонь, опять-таки подспудно, подсознательно, напоминал дыхание кошмарного чудовища. Натолкавший дровец полную печку, Басила Глебович вышел из предбанника, сел на пороги. Тихо было в мире. Хорошо. Во дворе кругом блестели лужи, полны рваной листвы и зеленых хвоинок, гвоздочками торчащих из воды, из голубовато-кисельной грязи. Трава, притоптанная длинноногим ливнем, распрямляла спину около забора. Капля за каплей, слетая с упругих стеблей, брызгали разноцветным бисером. Первая ласточка стремительно чиркнула в небе над крышей сарая. Там было гнездо. Цветок ресницами зашевелил, раскрыл умытые глаза, почуяв приближение рассвета. Это был какой-то удивительный цветок, ослепительно сиял, напоминая маленькое солнце. И Пастухов подумал, что, может быть, именно в эти минуты рождается его сынишка, глаза открывает на мир. Улыбаясь, он наблюдал, как вдалеке над горами восходит розовощёкое новорождённое солнце. А потом в небесах над роддомом он заметил птицу, тёмный крестик на синем безоблачном фоне. Сделав круг над роддомом, птица пролетела над озером, над головой пастухова, и он, уже собравшись в баню, чистая бельишка в грязь едва не выронил. Птица пролетела непростая, лицо у нее было, человеческое. Да это что такое? Изумился егерь, приоткрывая рот, или я совсем уже рехнулся, то драконы с мордами, то птицы с лицами. И вдруг заскрипела сырая калитка, во двор вошел седобородый старец Добродей, «Я так и думал, что не спишь», — улыбчиво сказал он, приближаясь. «С добрым утром, папаша. Позвольте поздравить».